К ней воротились то достоинство и спокойствие, с которыми она прежде властвовала над домом среди покорных Анисья, Кулины и Дворника. Она по-прежнему не ходит, а будто плавает, от шкафа кухни, от кухни к кладовой и мерно, неторопливо отдает приказания с полным сознанием того, что делает. А Анисья стала ещё живее прежнего,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 У хозяйки завелся большой шкаф с рядом шелковых платьев, мантили и салопов, чипцы заказывались на той стороне, чуть ли не на литейной, башмаки не сопраксина, а из гостиного двора, а шляпка, представьте, из морской, и Анисия, когда отстряпает, особенно в воскресенье, надевает шерстяное платье.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 Этот из серого фрака сделал себе куртку, и нельзя решить, какого цвета у него панталоны, из чего сделанного галстук. Он чистит сапоги, потом спит, сидит у ворот, тупо глядя на редких прохожих, или, наконец, сидит в ближней мелочной лавочке и делает все то же и так же, что делал прежде, сначала в обломовке, потом в гороховой.